13. Парень из хорошей семьи. Уважительный. Роман Александрович, тихонько говорю я: Во-первых, я вас в таком виде никогда еще не видел, а во-вторых, правда не понимаю, о чем вы говорите. Как это я вас прокинул на деньги? И при чем здесь понятия? Какие такие понятия? Вроде наши с вами понятия никогда не расходились. Я взываю к вашему профессионализму. Если речь идет о чувствительных темах, пожалуйста, давайте не будем обсуждать их сейчас. «Не будем», — соглашается он и отпускает мою голову. «Если ты взываешь, я соглашаюсь с твоим взывом. Только ты мне скажи... Нет, просто чисто по-человечески. Что? Что я такого тебе сделал, что ты так вот со мной взял и... фьють?» Роман Александрович, вы меня расстраиваете, правда, очень сильно расстраиваете. Вы мне ничего не делали плохого, исключительно только хорошее. Поверьте, я к вам с огромным уважением отношусь и никогда бы не посмел. Нет, никогда бы у меня в эту сторону мысль даже не шевельнулась. Только хорошее, повторяет он и машет на меня рукой, как на человека законченного, вернуть которого к жизни уже не удастся никогда. — А Валюха мне говорила. Все четыре часа в полете, кроме коротких моментов, когда проваливаюсь в дрему, я думаю о словах Куренкова и гляжу на него. И он, и я сидим у прохода. Он справа, я слева, на два, ряда позади. Он раскинулся в кресле и отрубился сразу, как уселся. Голова свесилась на бок, левая рука повисла плетью, и все, кто проходит мимо, обязательно задевают руку. Словно это средневековая реликвия, прикосновение к которой приносит удачу и счастье. Правда, сам обладатель и единовластный хозяин этой реликвии выглядит не слишком счастливым. Мы приземляемся ранним утром. Погода, по словам командира корабля, хорошая, минус 12 градусов. Здравствуй, зимушка-зима. Куренкова встречают у трапа. Черная Волга с кучей блестящих антенн. Серьезный водитель в штатском ждущий, когда открыть дверь. Я догоняю Романа, когда он уже подходит к машине. Роман Александрович, подождите, пожалуйста. Он оборачивается и смотрит на меня пустым, тяжелым взглядом, словно осилится узнать. Глаза воспаленные, губы пересохшие, андатровая шапка сдвинута на ухо. Набрался он хорошо, конечно, и четыре часа сна на высоте 11 тысяч метров не слишком помогли. Похоже, у него страшно болит голова, и ему очень хочется пить. «Ну, потерпи, дорогой товарищ, скоро будем дома». «Брагин...» — с трудом говорит он надтреснувшим голосом и пытается прокашляться. «Прочистить горло. Чего тебе? Хочу договориться о встрече с вами. Зачем? Поговорить надо». «Поговорить...» Неприязненно повторяет он, и я понимаю, что вот в этом состоянии поговорить для него худший из возможных пыток. Давай после. Позвони. О чем говорит-то? Да есть вопросик один. Так ты, кратко обратись, он за меня теперь. Нет, мне с вами надо, не его уровень. Роман хмыкает, машет рукой и идет к машине. А вот нас машина ждет не на летном поле, а на парковке. Поэтому вместе с остальными пассажирами мы идем продуваемые ветром по заснеженному летному полю дует не по- детски под ногами изменитьится мелкий снежок и теплые сосна пассажиры кутаются в пальто и шубы. Это не геленджик детка людская колбаса растягивается и когда ее голова добирается до здания аэропорта начинает втягиваться в его внутренности. Багаж долго не выдают и я начинаю злиться, что приходится ждать. Но наконец мы получаем чемоданы, выходим в зал прилетов и встречаемся с Пашкой Кругловым. Павлик радостно обнимаю его. Я вот так сюрприз. Ты когда вернулся? Пару дней назад. Ну и как самочувствие? Отличное. Смеется он. Теперь уже как новенький. Ну что, пойдемте, машина ждет. С наступающим, кстати. На вечер будут планы? Не знаю пока, надеюсь нет. Мы едем домой. Но Наташке после прошлого раза, когда пришлось ночевать у нас, теперь всегда с собой ключи. Да и Гена на этот раз предупрежден. Мы успели позвонить родителям еще из Анапы. Мои собирались тихо мирно сидеть вдвоем дома, но я их планы перевернул с ног на голову за день до Нового года. Впрочем, праздничный поэк от тети Любы они получили заранее. Это у нас отлаженные работы как часики, в любую погоду. Так что хвататься за голову и придумывать, чем бы гостей накормить не нужно. Вообще-то, хоть все свои, но народу наберется человек 7-8, я думаю. Правда, теперь маме придется весь день торчать на кухне, ну хотя бы она будет не одна с Наташкой. А вот мне придется побегать, если друзья-партнеры будут доступны, конечно. Вообще-то, сегодня рабочий день, но в коллективах ясно же, какая обстановка. Камбэй, с самого утра, и Дед Мороз, красный нос, после обеда. Но днем вы мне понадобитесь, говорю я ребятам, так что сейчас поспите, а часиков в 10 приезжайте. Игорек, если хочешь, можешь взять выходной, а Паша только дернет. Не-не, отказывается Игорь, я в порядке. Справимся и без толяна сегодня. Зеленый еразик стоит на месте, из трубы идет дымок. Жив курилка. Заглядываю внутрь. Служба идет. У парней елочка наряжена, термос с чаем, бутерброды. «Здорово, орлы!» Проверив караульную службу, иду провожать Наташку. Кажется, не так давно я здесь был в последний раз, но чувство такое, как если бы целая вечность прошла. И будто я вернулся сюда из далекого будущего, успев в нем напрочь забыть и запах, и ощущение настоящей жизни. Эх, если бы можно было навсегда остаться в счастливом настоящем. Гена выскакивает в прихожую в армейских темно-синих трусах и растянутой майке. «Это вы, что ли?» — щурится он с просонья. так рано? Привет, доча! Ну, давайте, заходите!» Он обнимает Наташку, прижимает ее голову, чмокает в макушку, а меня легонько хлопает по шее. «Ну, приехали, значит, так это. А сейчас чаек организуем». «Дядь Гена, вы тут с Натальей сами давайте, а я к своим пойду, а потом увидимся попозже». «На Новый год к нам приходите!» Я иду домой. Поднимаюсь по лестнице и подхожу к двери. Радж слышит. Он не лает, но я очень хорошо его представляю, словно вижу сквозь дверь. Топчется на месте, пыхтит, обнюхивает, царапает в нетерпении дерматин, молотит хвостом, выговаривает «Воу-воу-воу!» и, наконец, раздражается лаем, устраивая переполох. Открываю дверь и оказываюсь дома. — Пёс с ума сходит. Ну иди, иди сюда, разбойник. Соскучился? Я тоже. — Ну-ну, да-да. Он прыгает на меня, требуя немедленные ласки объяснений и обещаний на будущее. — Ладно, ладно, что-нибудь придумаем, не переживай. Выбегают родители. Встречи всегда радостны. Мы обнимаемся, улыбаемся, говорим какие-то глупости. Мама бежит на кухню, гремит кастрюльками и тарелками. «Ну, сынок, как дела?» — спрашивает отец. «Ты совсем, смотрю, решил в Москве обосноваться?» Я осматриваюсь. Ничего не изменилось, все как обычно. Елка стоит, так же, как и год назад, ненаряженная только, мандаринами пахнет. Такое чувство, будто я второй раз вхожу в одну реку. Не знаю пока, пап. Пробиваем с нашей бывшей первым секретарем горкома проект «Скачковский». Если вы, говорит, буду в Москве больше бывать. Еще больше, усмехается отец. То есть это с фабрикой не связано? Да, еще больше, и фабрика тут ни при чем, ты прав. Ну, ты даешь, а институт? Пойду второго числа. Нужно же сдать там что-то, экзамены какие-то. Отец смеется, смотрит на меня, любуется плодом своих былых стараний. Хорошо, говорит. Что у меня таких студентов нет, я бы им рассказал, как учиться надо. Садимся пить чай. В моей тарелке оказываются котлеты и жареная картошка, рядом соленые помидоры и белые грузди. И, несмотря на то, что я вроде и есть-то не хотел, я набрасываюсь на еду. Шашлык хорошо, и люля хорошо, а домашние мамины котлетки да соленые груздочки со сметанкой. М -м -м, лучше. Генетический код заставляет кайфовать по полной. Ну и как результат, вместо горькой кофейной бодрости я чувствую сытую и удовлетворенную усталость, расслабленность и непреодолимое желание вздремнуть минут 600. Но голыми руками меня не возьмешь. Вместо постели я иду в ванную, встаю под контрастные горячие и холодные струи душа, умываюсь, обтираюсь и выхожу навстречу Последнему дню года. Часы показывают почти восемь. Ладно, ложиться смысла нет, да и не дадут, похоже, поспать. Раздается звонок, и мама подходит к телефону. «Егорка», — говорит она, прижимая трубку к груди, чтобы на том конце не было слышно. «Это тебя. Не успел приехать, уже звонят». «Кто?» «Чурбанов какой-то, если я правильно расслышала. Я беру трубку». — Здравствуйте, Юрий Михайлович. Вы чего не спите в 4 утра? — Это у тебя утро, — усмехается он, — а у меня вечера. — Так, ты почему улетел, не заехал? — Так мы же договорились, что до Нового года... — Это раньше было до вашего возвращения. — Коньяк, по голосу чувствую. Наш, французский, сто процентов. — Ты когда теперь возвращаешься? — спрашивает он. — Я же вот как раз только что вернулся. — Нет, в Москву. — Мне экзамены надо сдать в институте, — говорю я. Пару дней это займет, не меньше. Я ж вообще весь семестр в не появлялся. — Это ничего, это мы поможем. Леонид Ильич про тебя спрашивал. — Не может быть. Что спрашивал? Неужто Белла доложила о моем выступлении Медунову? — Не забыл ли я про орден? — смеется он. — Понял? — Так вы меня на вручение вызываете? — тоже смеюсь я. «Нет, не на вручение. Делается он серьезным. У нас тут процесс пошел потихоньку, но об этом мы сейчас говорить не будем». «Понял?» «Мне надо с тобой и твоим товарищем с тёмной стороны организационные моменты некоторые решить. И лучше не затягивать. Мы можем и без тебя, конечно, но лучше, чтобы сразу все заинтересованные». «Ладно, почему из Геленджика сбежали? Скучно стало?» «Да, уж от скуки чуть не умерли». Галина Леонидовна сказала, что не хочет оставаться. Подробностей не знаю, я немного отвлекся от отдыха на дела и проворонил ключевые моменты. От отдыха отвлекся, смеется Чурбанов. У тебя трудовая зависимость. Нет, Юрий Михайлович, просто все проблемы, которые решать приходится, экзистенциальные. Смотрите, грамотный какой, усмехается он. Активист экзистенциалист, юный философ. Ладно, о философии в другой раз поговорим, не задерживайся там. «Хорошо, при первой же возможности приеду. Поздравляю вас с наступающим, всю вашу семью. Всех благ, трудовых успехов, личного счастья и финансового благополучия. Поздравьте, пожалуйста, Галину Леонидовну, и если будет уместно...» Я оглядываюсь на маму, которая собирается на работу и все слышит, разумеется. М -м ее папу». «Ее папу?» — хмакает он. «Ладно, посмотрим». Тебя тоже поздравляю, и девушку твою родителей. Галине сам позвони, только не раньше десяти, ей выспаться надо. Я кладу трубку: Кто это? спрашивает мама. Взрослый человек по голосу. Да уж, не ребенок. Странная фамилия редкая, добавляет она. Но где-то я ее слышала уже. В Москве весьма распространенная, говорю я. Даже не знаю, как можно было бы объяснить звонок замминистра внутренних дел. «Правда, а кто он?» «Ответственный работник», — говорю я уклончиво. «Слушай, а сегодня прямо полный рабочий день?» «Нет, конечно, после обеда всех отпустят», — говорит она и проводит по губам, помадой прикладывая губу к губе и посылает зеркалу поцелуй. «А до обеда по плану новогодний сабантой, так что работы и не будет, считай». Я когда приду, буду сразу на вечер готовить. Я уже вчера кое-что начала, так что должна успеть. Наташа придет помогать? Мама отрывается от зеркала и внимательно на меня смотрит. Обязательно, подтверждаю я во сколько надо. Ну, пытается высчитать она. Пусть часам к двум будет готова. А я когда приду, сразу ей позвоню. Так, ладно, я пошла. А подарки. Я же вам привез кое-что. Нет, Егорушка, давай потом. Папа уже все равно убежал, пока ты в душе был. «Значит так, спать пока не ложись, выведи и покорми Раджу сначала. И на тебе елка надо нарядить, но это позже можно. А, чуть не забыла, тебе привет от Паши Ропшина. Такой милый мальчик?» «А кто это?» — хмурюсь я. Ропшин мне только один известен. Тоже Паша, кстати. Павел Иванович ропшин. Это подпольная кличка Бориса Савинкова, который конь бледный». Террорист и социал-революционер, замочивший в свое время министра внутренних дел Плеве, Дубасова, Дурнова и генерал губернатора Москвы. Других ропшинах я не припоминаю. Ну что значит кто это? Пожимает мама плечами, застегивая сережку. Он же у вас в комитете Комсомола состоит. Принес подарок новогодний от фабрики, набор продуктов, конфеты, кофе, чай, колбаса. Он разносил тем, кого не было, вот как тебя. Очень хороший парень, понравился мне. «А тебе так тепло говорил. Мы с ним душевно так посидели, отца не было как раз. Чай с пряниками пили, разговорились. Знаешь, прямо отпускать не хотела. Фотографии ему наша показывала. Ты с ним дружи, парень из хорошей семьи, уважительный. У него отец в полкоме. Не у нас только». «Капец, это что за ропшин такой уважительный?» «Мама, а как он выглядит-то?» «Ну а Егор, вечно ты со своими шуточками». Обычно выглядит, рогов на голове нет, черненький такой красивый, глаза чуть раскосые. Я сначала подумала, кореец, что ли, а он говорит, калмык. Ну, очень хороший. Ты ему скажи, мол, мама моя без ума от тебя. Может, к нам пригласишь сегодня? А то, что он там в общаге своей, разве праздник? Так, все, я побежал, опаздываю уже. Раджана тебе? Как только она уходит, я поднимаю трубку и звоню на фабрику в комитет. Алло! Задорно отвечает Галя Алёшина. «Галя, я тебя обожаю», — говорю я. Надежнее товарища, чем ты, невозможно найти. Ты всегда на посту молодец». «Привет и с наступающим. Какой на сегодня план?» «Ой, Егор, привет! Ты приехал, что ли?» «Да, товарищ Галя, я приехал. Как ты тут справляешься?» «Не жалуюсь», — отвечает она. «Слушай, ты почему не вчера вернулся? У нас же вечер был новогодний. Так тебе не хватало. Ты придешь? «Не знаю еще, постараюсь». «Но у меня дел только тебя увидеть, да ребят поздравить». У меня для тебя есть маленький подарочек. Мне? Правда? Да он малюсенький, Галь, чисто символически. Спасибо, Егор, ты такой внимательный. Но это не горит. Если сегодня не успеешь, не беда. Галя, слушай, кто такой Павел Ропшин? Красивый калмык с раскосыми глазами. Я такого не знаю. Уверенно и не задумываясь, отвечает она. Точно? Ты даже не подумала. Да чего думать-то? Говорит она и замолкает ненадолго. «Нет, правда не знаю. Он откуда? Из райкома, что ли?» «Я думал, у нас на фабрике работает». «Нет, тут парни все наперечет, Красивого калмыка я бы запомнила. Кстати, про красивых. Настя-то Курганова замуж выходит?» «Вот тебе и высшая комсомольская школа». «Правда? За москвича?» «Нет, не за москвича, а за нашего сибиряка». «Ну что же, совет да любовь!» — Отстраненно отвечаю я, потому что Настя Курганова с ее амурно-матримониальными подробностями меня сейчас меньше всего заботит. «Что? Даже не спросишь, за кого?» «Галь, думаешь, я всех сибиряков знаю?» «Ну, Егор!» — недовольно тянет она. «Ну ладно, вздыхая. «Галина, а за кого Анастасия Курганова замуж выходит?» «За нашего!» «Снежинского!» «За нашего Снежинского!» хм. «Вроде ж она рада была, что смылась от него. Он, кстати, не поехал в Тинду, Ты в курсе?» «Мне, чувствую, за это дело от Куренковой таких дюлей прилетит. Ого-го! Даже не представляю, что она мне устроит». «Вру, конечно, представить нетрудно». «В курсе, да, выскользнул. Скользкий, как налим». «Вот я и не знаю, как он ее захомутал. Видать, карьеру пообещал. Да только чем он помочь-то может? Может, он, конечно, умеет то, что другие не умеют? В журнальчиках своих поначитался, а?» «Да, загадка. Даже не знаю, что сказать. Слушай, Галина, ты не могла бы спросить у кого-нибудь про этого Ропшена? Вдруг наш все таки Дался тебе этот Робшин? Даже над шуткой посмеяться не можешь?» — Да, шутка зачетная. Поднаторял в парнухе ты точно подметила. — А подарки новогодние от фабрики раздавали? Узнай в правкоме, пожалуйста. Разносили по адресам? — Егор, ну сразу видно, из столицы вернулся. Кто разносить-то будет? Шутишь, что ли? — Я твой сама забрала в правкоме. Вон стоит на полке. Там курортные, батончики и две мандаринки. Если хочешь, я, конечно, и принести могу. — Да нет, не надо. Что-то это я так просто... — Ты их съешь, кстати, а то засохнут. — Ладно. Говорит она немного разочарованно. Пойду в кадры тогда схожу, раз ты моей зрительной памяти не доверяешь. Перезвони через полчаса, или я сама тебе позвоню. На домашний или в машину? На домашний, Галь. Блин, что за детектив Агаты Кристи? Роб Шин Паша, ты кто нахрен такой? Я набираю номер директора, может, он кого посылал, а может, тетя Люба? Нет, про Любкин паёк мама говорила, кто ж тогда? Директора на месте не оказывается, ходит по производству коллектив. Поздравляет Дедушка Мороз. Радж, пошли, встаю я. Пойду пройдусь, и мысли прояснятся, а потом Гале перезвоню узнать, что там в отделе кадров. И директору, и Платонычу, и Куренкову. Блин, еще Вале это надо с ней как-то сгладить. А то в Москве она крайне недовольная осталась нашим общением: Мстить начнет палки вставлять в колеса. Уже похоже, батя на меня клепает. Я одеваюсь. Беру несколько конвертов, вкладываю в них купюры и выхожу. После Геленджика морозец щиплется, еще и ветерок. А ведь это даже и не мороз никакой. Так, просто легкая разминочка. Стою у подъезда и осматриваюсь. Дверь еразик открывается, появляется двое парней и встают у машины. Все четко. Персональных сопровождающих нет, значит, задача ложиться на них. Свистнув раджа, подхожу к пыхтящей тачке. Заглядываю. Смена уже другая. Перед Новым годом еще раз сменится. Честно говоря, мне вот, блин, прямо не по себе, что из-за меня парни просидят здесь все праздники. Ясно, что они за это получат неплохие деньги, но неприятно. Не царский режим, как говорится. Тем более кадры отборные, опытные, уважаемые. Я уже давно хотел всех распустить, но скачков не разрешил. Ладно. Ребят, привет, киваю! Как настроение? «Отличный, товарищ генерал Хахметани. Молодцы! Вам тут Дед Мороз письма прислал с наступающим поздравляет. В салон я не забираюсь, а стою, прикрывшись от ветра распахнутой пассажирской дверью. А ветерок ничего так, как раз со стороны два радует. О, радуются парни, письма это хорошо, письма это здорово! Я вынимаю из внутреннего кармана конверт, и один из них выскальзывает и летит на мокрый пол машины. Я резко дергаюсь, наклоняюсь, пытаясь поймать его на лету, и в тот же самый момент... Хрусть! Будто надо мной кто-то линейку из оргстекла ломает, и тут же на меня сыплются стеклянные осколки. Где-то вдалеке взвывает... И ревет автомобильный двигатель, а парень, мой охранник, тот, который стоял за мной вот только что сию минуту, секунду назад стоял тут, он заваливается и тихо соскальзывает по борту машины.